Глава восьмая. Школа Дальконтов Ваши. Со школы отец устроил быстро. Правда, такая скорая учеба и предстоящие экзамены стоили немалых денег, но так иного никто и не ждал. Отец отсчитал школьному казначею первый взнос, и все. Следовало приступать, не откладывая. Понятно почему. На все про все каких-то два месяца. И ардай вовсе не чувствовал, что способен выдержать испытания сходу. С исключением полетов на рухах, может быть. Лишь на денек получилось слетать домой, в Варгу. И сразу, как только удалось сбежать от домашних, Ардай направился к Крею. У мельницы стояла очередь из подвод, так что Крею было не до разговоров. На пару с работником они перетаскивали мешки с зерном. Оба были без рубах, уже уставшие и запыленные, и крепкие бугрившиеся мышцами тела блестели от пота. Ордай тоже подставил плечо под очередной мешок. «Испачкаешься только», – буркнул край и отвел глаза. На его запястье блестели пять синих бусин, надетых на тонкий кожаный шнурок, символ помолвки. Бусы были те самые, что Эйда покупала на ярмарке, из синего камня, что зовут Глаз Дракона. Все правильно. Была помолвка, Крей должен носить эту штуку на руке, иначе люди не поймут. Но для Орда это почему-то оказалось неожиданно... и неприятно. Почему неожиданно? Просто забыл, точнее совсем не подумал об этом, что теперь Крей будет носить бусы Эйды в знак помолвки. Эти самые синие бусы, цветом похожие на его, Орда и Эстерелла, глаза, Эйда так сказала, что у нее не нашлось других бус. Придумав фальшивую помолвку, он беспокоился о главном, а не о мелочах. А эти мелочи? Придется терпеть их. Помолвка была в школе, у Эйды просто могло не быть других бус. Она взяла с собой только эти... глаза дракона, похожие цветом на глаза Орда и Эстерелла. Они перетаскали все мешки, и мельник, сначала глядевший косо, дескать, занятым и не видишь, милостиво махнул рукой, позволяя передохнуть. Крей с Ордаем ушли за мельницу подальше от чужих глаз, присели на бревно у стены. Внизу, прямо под ними, шумела река, с грохотом крутились мельничные колеса. «Все хорошо, не волнуйся», — сказал Крей, не дожидаясь вопросов. «Я ей объяснил. Нас сначала оставили ненадолго. Она согласилась». «Эйда...» Не то спросил, не то просто сказал Ардай, как будто в очередной раз пробуя имя на вкус. Его Эйда. Ну а кто же?» Буркнул Крей раздраженно. Или я никто и посватался?» «А что ты ей сказал?» «О чем мы договорились, то и сказал». Она... Крей отвел глаза. Она заплакала и сказала, что очень счастлива. И она верила, что ты что-нибудь придумаешь, потому что очень умный. И еще она сказала, что я очень хороший, и если бы не ты, она бы даже не сомневалась. «Ну, должна ведь она была сказать мне что-нибудь приятное?» «Спасибо тебе. Я в долгу не останусь». «Я тебе в долг не давал, так что не беспокойся. И мы ведь обо всём договорились, не будем снова». «Не будем», — согласился Ардай. «И я только на день сюда. Завтра должен явиться в школу». «Завидую», — вздохнул Крей. «Правда завидую. Я бы тоже хотел, чтобы уехать в Ит, служить в гвардии. Мир ведь большой. Вот бы взглянуть на него». Так давай через год уедем вместе. Может, твой отец согласится?» крайне весело улыбнулся. «В гвардию меня не возьмут. А мельники, наверное, там и свои есть». Он встал. «Прости, работы полно, ты же видишь?» Помедлив добавил. «Я подумаю. Хотя, предсказание ведьмы, помнишь? Я женюсь, заведу детей и поставлю еще мельницу». «И разбогатеешь», — подсказал Ордай. «Вот и вот». И Крейза улыбался, будто услышал что-то очень забавное. Может, я потом вернусь сюда, женюсь, разбогатею? Может, я мало заплатил ведьме, что она так мало мне рассказала? И не беспокойся, да мне чужого не надо. Все, бывай. И он ушел. Даже странно, какой другой на этот раз показалась Ордаю родная Варга. Предчувствие, что ли? Предчувствие расставания? Она меняла обыденность, известную до мелочей. Точнее, заставляла видеть в подробностях до самого донышка все, Почему обычно привычный взгляд скользил, не замечая? А может быть, походя, оставляя на потом? А теперь вдруг показалось, и когда еще будет, то потом? Ерунда, конечно. Он уедет, чтобы вернуться. И потом, не завтра ведь уедет, а когда еще? И вернется через год всего лишь. Или раньше. В форме гвардейца императорского полка. И за это время случится столько всего, что он, должно быть, станет немного другим. А может и не станет. Все равно год — это лишь год. Чепуха. Так почему же щемит в груди? Почему хочется погладить замшелую кладку старого дедовского дома? Облазить всю ружью башни? Перебрать, невиданное дело, старый хлам, сваленный в его коморке на чердаке? И долго смотреть на кутюрьму, устроенную воробьями и заброшенных кухаркой крошек? И что-то хотелось сказать матери. Что-то хорошее, может быть, важное. Вот только что. У нее весь день такие глаза были. Вот-вот заплачет. Скорее всего, и плакала, когда никто не видел. И зачем она так? Они разговаривали, конечно, о всякой ерунде. Еще нужно было перекатать на баке всех сестренок. Обычно его приходилось упрашивать, а тут сам вызвался. Покружить по двору, взяв за руки Дину, самую младшую, чтоб смеялась, ей это нравилось. А потом и среднюю вайну, чтобы не завидовала. Много чего хотелось. Но ведь день всего один. Он получился длинный, но пролетел быстро. Поздно вечером они остались с отцом наедине возле горящего камина. Гай Эстерелл, развалившись в кресле, медленно прихлебывал пряное подогретое пиво и смотрел на огонь, а из открытого окна с реки тянуло ночной прохладой и доносился за унывный крик птицы корьи. «Вот что», — сказал Гай, — «давно хотел тебе сказать. Следовало бы раньше отправить тебя из дома, в школу или даже в Ит. У нас там родня, ты знаешь. И хоть они младшая ветвь без титула и фамильных гривен, нос задирают, будь здоров». Но они родня и хорошие люди. Ты с этим столкнёшься. Почитать приграничья в столице не принято. Это я знаю. Ильмар рассказал мне, что ты устроил в ратуше. Я не хотел. И гордую колдунью спасать не хотел. Какой демон понёс тебя в монастырь? Впрочем, догадываюсь какой. Поэтому, считаю, уехать тебе нужно. Но что я там говорил? Почему так долго задержал тебя дома? Ты ведь задавался этим вопросом. Дело в том, что ты, как бы сказать, можешь отличаться от других. Не обязательно, но можешь. Дядя мне объяснил про прабабку и про кровь колдунов, — сказал Ардай. а а ну-ну. И Мень помолчал, как бы вновь собираясь с мыслями. Ардай недоумевал, и чего он тянет? Все просто и довольно очевидно. Развели секретов на пустом месте, а ему теперь мучайся. Отец продолжал. Значит, в общих чертах все знаешь. Ну и ладно. Тут такое дело, вместе с кровью наследуются необычные качества. Они не всем даются. Эльмар владеет мысленным языком. Ты, и языком, и не только. На тебя не действует магия, это верный признак горного колдуна. Так что будь осторожен, это может и помочь и навредить. Я уже понял. Когда-то я советовался кое с кем... К восемнадцати годам то, что скрыто, должно проявиться или не проявиться никогда. Поэтому я и держал тебя дома. Хотел, чтобы ты был под присмотром и молил провидения, чтобы ты ничем особенным не отличался от других. Так было бы гораздо лучше. Ты мог бы мне хоть что-то заранее объяснить? Не мог, отрезал отец. Она запретила. Знаха Аркадна, она уже умерла. Она была очень умела и, что ценно, никому не служила. Но мне дорого стоили ее советы, даже такие... «Неясные». Ардай мысленно согласился. Ведьмы такие. С ними сложно, он уже и сам это понял. «Ты, я думаю, тоже кое-что унаследовал», сказал он отцу. «Тебя, как и меня, слишком хорошо слушаются рухи. И лошади, и... Помнишь, я был маленький, и тебе птица села прямо на ладонь? Кто знает, может заметить». «Да», — Гай улыбнулся. «Хорошо, что ты знаешь. Значит, видишь разницу. Просто будь осторожен. И держись подальше от придворных магов». Держись от них так далеко, как только сможешь. Честно служи в гвардии, и все. Понял? Понял, — ответил Ардай И подумал, что приручить для императора драконов было бы интересно. Жаль, что ему нельзя стать придворным магом. У него ничего не получится с магией. А может, наоборот, кое-что получится слишком хорошо? С помощью какой магии колдуны повелевают драконами? Императорским магам она, как видно, не дается. А у него вдруг получится. За все время, прошедшее с приезда отца, они ни разу не упомянули маленького драконыша, который вылупился у них в Рушатнике. Именно у них, не у кого-нибудь. Много раз и хотел заговорить об этом, но... не решался. А почему, собственно? Он возился с драконышем, он отвозил его за границу к колдунам, он рисковал. Они с краем рисковали. Неизвестно, как бы выпутались, если бы не шало. «Значит, я настоящий горный колдун...» — сказал он, собравшись с духом, потому что говорить это вслух, да еще отцу, было жутковато. — Я больше горный колдун, чем ты, дядя, бабушка, чем все другие старелы. Получается так? И значит, само провидение назначило мне владеть драконом. И поэтому у меня появился дракон вместо руха. И сразу сдох. — резко сказал имень Гай, лицо его потемнело. — Он сдох, едва вылупившись, разве нет? — Не знаю. Я видел, как драконы забрали его. — Вот как. Ну и прекрасно. Гай потер ладонями лицо. Все равно это значит, что у тебя нет никакого дракона. Зато ты лучше наездник в приграничье. Наездник Руха. Помнишь об этом? И будь уверен, я душу вытрясу из того мерзавца, но узнаю, где он взял то яйцо и почему именно мне его продал. А ты молодец. Молодец, что справился. Не дал зверенышу сдохнуть в нашем доме, это было бы очень плохо. Простить себе не могу, что уехал. А ты теперь забудь все. Понял? «Я не могу забыть», — возразил Ордай упрямо. «И ты тоже не смог бы. И Крей, и Валента, и Сарита, и наш староста». «Они — ерунда. А вот ты меня беспокоишь». «Ничего, рядом с Итом Драконов нет, и колдунов тоже. Там ты научишься смотреть на все проще. Помни, воля провидения не в том, что у тебя чуть не появился дракон, а в том, что он у тебя все-таки не появился». «Ты именистер Эл, наследник. Вот и будь достоин. Понял?» Хорошо. Отец, не волнуйся, прошу тебя, примирительно сказал Ардай. Конечно, он понял. Во всем, что касается драконов, рассчитывать ему не на кого. Сама мысль об обладании драконами приводит в ужас всех, включая отца, если это не шутка. Когда он шутил об этом, все улыбались. Школа Дальконтов ваша была окружена высоким, в два роста каменным забором, но Ардай, конечно, давно знал, что этот забор скрывает потому что видел сверху. Главное здание, большое, даже огромное, в три этажа, изогнутое, как подкова, здорово напоминало дворец. Собственно, это и был дворец. Очень старый, построенный лет пятьсот назад. Когда-то он принадлежал местным правителям. Приграничье тогда не входило в империю, а конкретно Аши и окрестности были частью маленького королевства, и Ваши в разное время жили то король, то его наместник. Следует понимать, что это были колдуны? Они правили городом, были наместниками или королями, Или просто их было так много, что считается, будто они построили аж. Теперь Ордай было жаль, что его знания по истории столь скудны. Помимо дворца, там была обширная площадь и множество хозяйственных построек. И башни для рухов, конечно. Много. 16 штук. А с тыльной стороны дома, прямо напротив окон, очень широкая стена. ардай знал, что это, как ни странно, тоже рушья башня. Он видел, как с нее взлетали рухи. Что ж, это разумно. Построить много башен сложнее, чем одну такую стену. К тому же стена была существенно выше обычной башни. Интересно, зачем? Поброди по школе, посоветовал отец. Сам дом интересный. Там больше двухсот изображений драконов. На полу, на стенах. В тренировочном зале стена покрыта надписями, демон знает, что они значат. Но выглядит это красиво. Я только выйти видел такие красивые мозаики. Потому их и не сбили, наверное. Непременно, пообещал Ардай. Тебе полагается отдельная комната, добавил отец и будет разрешено держать рухов в школе. Я считаю, что тебе стоит быть внимательным к себе, хотя бы еще какое-то время, и иметь возможность оставаться одному. И да, тебя сейчас сунут в в грязь. Не огорчайся слишком». «Что?» — удивился Ардай. «Устроят вступительную проверку», — пояснил отец. «И тебе придется попотеть. По крайней мере, господин Ириан, здешний куратор, всегда поступает так. С чего бы тебе быть исключением?» Провалишься с треском, и первое время из тебя постараются выжать семь потов, чтобы не расслаблялся. «Спасибо, обрадовал», — хмыкнул Ордай. «Да не за что. Это к лучшему. Времени у тебя немного». Так и вышло. Почтенный куратор школы, господин Ириен, высокий жилистый старик, по крайней мере, арда посчитал его стариком за совершенно седые волосы и густую сеть морщин вокруг глаз, с Гайем сердечно поздоровался и даже обнялся, а на Ордая глянул скептически. Твой, значит? Ну-ну, что-то в кости тонковат. Да и мясо как на девица, а не на молодом парне. Мало ты его гонял, я вижу. А теперь хочешь, чтобы я за жалких два месяца наверстал упущенное? Глаза у куратора были веселые и ярко-голубые. Ардай подумал, что тот, пожалуй, вовсе не так уж стар. Невозможного не жду. Отец влабнулся. Сделай, что сумеешь. Ну-ну, куда деваться? Пойдем, молодой имень. Пол под их ногами, очень чистый, даже какой-то сияющий, был составлен из мелких разноцветных плиток, и на нем изображение дракона. Распластанный по полу дракон, черный и просто громадный, в несколько раз превосходил размером настоящего черного дракона, которого Орда видел. Такой дракон может и способен разрушить город. На шее у монстра что-то висело на длинной цепи, но не видно что. Рассмотреть весь рисунок мешала черная бархатная занавесь, отгораживающая угол зала. Демоны знают, почему Ордай заинтересовала безделушка на шее черного монстра, к тому же нарисованная. Иди и посмотри, великодушно разрешил куратор, который не переставал наблюдать за Ордаем. Иди, иди, все равно я должен показать тебе что-то. Хотя, будь моя воля, я бы запер это в дальней башне. Конечно, Ордай пошел смотреть. Портьера не скрывала за собой перегородок с дверями, Ордай лишь отодвинул пыльный бархат и оказался в небольшом треугольном закутке. Похоже, уборщики не наведывались сюда вообще. Настолько велик был контраст с остальными помещениями. Слой пыли лежал на столе с резной столешницей, на обтянутых черным бархатом табуретах, отчего бархат казался серым и излишне пышным. И на большой книге на столе. Ордай осторожно открыл тяжелую, кожаную с медью, а под кожей должно быть деревянную створку переплета. Под ней обнаружились страницы из толстой плотной желтоватой бумаги и он прочитал запись, сделанную четким затейливым почерком. Какая же пустая трата времени, так выписывать буквы. «Я, имень Растинган, по добровольно принятому мною решению, во славу моего дома и с благословения моей семьи, отправляюсь биться с драконом, и да будет со мной проведение и воинское счастье. В случае моей победы желаю права наследника, заключение договора о помолвке с госпожой Венедой Лиеной, и три тысячи дирров золотом из казны моего господина Креспина Антара. Сегодня, двенадцатый день осенника, три тысячи восьмого года белой птицы. А ничего, были аппетиты у имени Растина Гана. Хотя, как посмотреть, может, наоборот, скромнее некуда. Идешь биться с драконом, что мелочиться. Еще одна книга для отбывающих биться с драконами. Значит, в школе тоже такая есть. Ордай прикинул по дате. В первой записи чуть менее четырехсот лет. Дальше тоже были записи на каждой странице по одной. Арда интереса ради их пересчитал. 18 записей. Целых 18. Все давние, последние сделаны 60 лет назад. На стене напротив стола имелся и перечень наставлений для драконаборцев, такой же, как во дворце наместника. Арда чуть не забыл посмотреть рисунок на полу, что же такое висит на шее зверюги. Разглядел и удивился. Оказалось, часы. Массивные часы с тяжелым, украшенным синими и красными камнями ободком. Только стрелок у этих часов было не две, как обычно бывает, а четыре. Дракон, который летает с часами на шее? Серьезно? Эй, ты где, Эстерел? Куратор Ириан отвел рукой занавес. В прятки решил поиграть? Ардай поспешно вынырнул из-за портьеры, а Ириан уже протягивал ему свернутый в рулон лист бумаги и посматривал подозрительно. Что такое, Гай, Эстерел? твой сын не собирается ли случайно прославить семейство вызов на поединок дракона не думаю улыбнулся отец это хорошо а то к чему возиться с парнями если он все равно задумал умереть славной смертью лучше уж потратить время и деньги на что то стоящее итак молодой мень ордай успел развернуть и наскоро просмотреть врученный ему рулон там были вопросы длинный список и незадача что то было знакомым о чем то он догадывался но Ни один маломальски внятный ответ не приходил в голову. «У тебя есть час», — сказал куратор. «Вон там, за дверью, приготовлена бумага и чернила. Постарайся думать быстро и излагать кратко. Понял? Пойдем и Гай. Не будем мешать твоему наследнику. Холодного пива хочешь?» Через час, забрав исписанные листы, куратор Ирин удовлетворенно хмыкнул. «Ну-ну, не так плохо. По крайней мере, сразу не сдался. Это я люблю». Ордай постарался разобраться в вопросах, напрягая и память, и воображение сразу, и сам почти поверил в то, что справился с заданием. Но такая похвала, по крайней мере, сразу не сдался. И ничего не показалось подозрительным, молодой имень, — полюбопытствовал тот. Нет, господин куратор. Ордай уже понял, что где-то сумел облажаться. Отец об этом и предупреждал. Видишь ли, молодой имень, дать правильные ответы можно лишь на правильные вопросы. Если вопросы чушь, то и твои ответы... сам понимаешь. Чушь? Меня просто хотели запутать? Вот именно. Ладно, потом разберешься. Думаю, тебя это даже развлечет. А пока пойдем. Продолжим. Продолжали в другом зале, небольшом. Одну стену, которого целиком занимала огромная фреска. Воин с развивающимися волосами... В легком панцире и с огромным мечом сражался с не слишком крупным драконом. Поединок только начался. Ни дракон, ни человек еще не пострадали. Ну, Эстерл, испытаем дальше твоего наследника. Здесь же находились десяток молодых парней в легких кожаных латах и с мечами в руках. Они стояли кучкой у стены и явно должны были принять участие в действии. Надень защиту и выбери себе меч по руке, велел Ирия Нардаев. И прекрати глазеть по сторонам, успеешь еще. На сундуке у стены лежали несколько мечей разной длины и простые латы из дубленой кожи. На вид новенькие, совсем не побитые и не поцарапанные. Не то что те, в которых он тренировался дома. «Магическая защита», — объяснил куратор. «Ты к такой не привык, да? Очень интересно. Что ж, тем лучше. Надевай, не теряй время». Один из парней по знаку куратора помог Ардаев надеть жесткую кожу и затянуть тесемки. Потом куратор подумал немного и опять сделал знак. И уже другой ученик вышел и встал напротив Ордая. Надо же, совсем мальчишка, не больше пятнадцати. И с ним сражаться? Но магическая защита? А как быть тому, на кого не действует магия? Это придется выяснять по ходу дела. Мечи были учебные, затупленные и дешевые. Вооруженные лавки такие по десятку задир, И ломаются они здесь, наверное, десятками. Ордай выбрал себе более-менее подходящий по длине. Начинайте. Начали. Ордай первым сделал выпад. Мальчишка легко отбил. Еще раз, еще. Все равно это был не соперник. Один раз Ардай специально рубанул его по защищенному доспехам плечо из любопытства. Что же это за магическая защита такая? Не сильно рубанул. Пострадать от такого удара нельзя, но след должен остаться. След и остался. Единственный на гладкой блестящей коже. И мальчишка шумно вздохнул, покачнулся от удара. Ордай быстро закончил бой, выбив у того меч и задержав свой на уровне его шеи. «Хорошо», — кивнул Ирия. «Теперь ты, Брин. А, впрочем, нет, чего там. Колван, становись сразу ты». И один из парней, который дернулся, было выйти, остался на месте, а напротив Ардая оказался крепкий, как бычок Дитина, с уверенным взглядом из-под лобья. «Доспехи старайтесь не задевать», — велял Куратор. «Кажется, пора обновлять защиту. Колван, сколько тебе нужно, чтобы обезоружить Эстерелла?» «Пара минут, господин Куратор». — Наверное, двух минут и не прошло, как меч Ардая зазвенел на плиточном полу. — Желаешь повторить молодое имя Нестерел? — бесстрастно предложил куратор, и Ордай сразу кивнул. — Начинайте. Вторая их схватка повторила первую почти в точности. Отец наблюдал за ними, подавшись вперед, чтобы не пропустить ничего. — Тебе все понятно, имя Ньгай? сказал Ирен. Конечно, — сказал отец. — Колван — великолепный боец. — Точно. — согласился Куратор. — У парня талант каких один на тысячу. Эстерелл, за отпущенное нам время тебе не превзойти Колвана, согласен? Ордей поколебался, но кивнул. — Значит, ты получишь зачет за искусство боя, необходимый для получения свидетельства, если продержишься против Колвана, ну, скажем, пятнадцать минут. Нет, десять. Хотя бы столько. Понятно? Ордей опять кивнул. Ириан продолжал. А выходной получишь, когда продержишься пять минут, а также разберёшься со своим испытательным списком. Список возьмёшь в канцелярии. Зачёт по искусству полёта на Рухе... Тут он улыбнулся. Собственно, с этим понятно. Можешь вообще не являться на занятия по этому предмету. А вот твой товарищ Колван, надеюсь, вы ещё подружитесь, летает не слишком хорошо. Так вот, тебе будет зачёт, как только Колван выполнит все 11 фигур необходимой программы. Понятно, молодые господа? Ардай чуть не застонал про себя. «Этого здоровяка придется учить одиннадцати необходимым фигурам? Тем, которые мальчишки усваивают в первую очередь? Он, значит, совсем не умеет летать. Так можно ли его научить?» «Понятно, господин куратор», — сказал Колван без особого энтузиазма. Ардай лишь наклонил голову. «Придется выкручиваться, что поделаешь. Может, Колван на рухе и не такая коряга». А неделя тренировок с мячом все же целая неделя, за неделю многое можно успеть. Зачет по арифметике, каллиграфии, истории, географии, геральдике, конной езде, началом медицины и защиты от боевой магии, упражнения с пикой, бой с драконом, стрельба из лука и самострела, перечислил Ирия. Ах да, еще риторика. То есть искусство болтать языком. Я не тратил бы на это время, будь моя воля, как и на каллиграфию, но что поделаешь. Бой с драконом? Удивился Гай. «Разве его не отменили давным-давно?» «Вернули», — нахмурился Ириан. «Это снова обязательное упражнение. Драконы с той стороны сдохли бы от смеха, но парням даже нравится». Ириан издал горлом то ли рычащий, то ли рогающий звук, выражая этим свое отношение к обязательному упражнению. Ученики, все еще стоящие под стеной тесной группы, переглянулись и заулыбались. А Ириан грозно сдвинул брови. «За дело, Лиры!» — рыкнул он. Это и тебя касается, молодой Старелл. Некогда прохлаждаться, за дело. Выделка под дальконта — это не шутка. Школьная жизнь началась. «Устал, да?» — участливо спросила Шала. «Ты уж потерпи». Она улыбалась, и как будто ирония сквозила в ее голосе, притворяясь сочувствием. «Я вообще не устал. С чего ты взяла?» — пробурчал Ордей. «Здесь здорово». Он не сразу сообразил, что лежит на кровати в своей комнате в школе, а Шала сидит у стены на полу, скрестив ноги и натянув на них свою ветхую холщовую юбку. Снова она оделась так, что хотелось подать ей медную денежку. Но это если в лицо не смотреть. В нахальные зеленые глазищи. А посмотришь, сразу поймешь, что это хозяйка, которой все можно. Такую не станешь медиками одаривать. А за окном тьма, чуть разбавленная серым. Ночь, переходящая в раннее утро. Откуда рыжая тут взялась? — Ну, тогда хорошо, — сказала Шала. — А я вот беспокоилась немножко, но раз у тебя все в порядке... И она стала медленно меркнуть, теряя тертание, собираясь исчезнуть. — Подожди, не уходи! — закричала Орда, испугавшись, что она пропадет совсем. — Пусть бы осталась, он совсем не прочь был с ней поболтать. — Не уходить? Шала перестала исчезать, но осталась полупрозрачной, словно раздумывая. «А ты что, соскучился?» — уточнила она. «Еще как!» — брекнул Ордай. «И ведь не соврал. Почему бы не соскучиться по такой веселой рыжей бестии? Да ему просто приятно ее видеть». «Тогда ладно». В течение нескольких мгновений силуэт Шаллы приобрел вполне нормальную четкость. «Я, знаю, что же соскучилась. Нравится тебе тут, говоришь? Что ж, я рада». Ему действительно нравилось в школе. Хотя он уставал как... Словами не передать. Как никогда в жизни. Десять дней уже промчались как один. Утомительные многочасовые тренировки с мячом, что устраивали ему то Колван, то сам господин Ириан, упражнения с пикой и луком верхом на руке, которые в исполнении Ордея решительно не нравились худощавому, похожему на тощую голодную крысу и ловкому до да невозможности школьному тренеру господину Атабу. То, что ты хороший наездник, еще не делает из тебя хорошего гвардейца. То и дело, повторял Атап, словно Ордаю было мало один раз услышать эту великую истину, озвученную скрипучим голосом красоподобного тренера. «Надо еще уметь сражаться, иначе зачем ты нужен в гвардии императора?» «Рука не болит?» — спросила Шала. «Болит», — вспомнил Ордай. «И мазь не помогает. Завтра, наверное, ни перо, ни меч в руку не возьму». Руку он зашиб сегодня, тренируясь с Колваном. Или правильно будет вчера?» Ни магическая, ни обычная мазь не помогли. Точнее, от обычной боль немного притихла, а магическая не подействовала вообще, как следовало ожидать. Хорошо еще, что господин Арн, школьный маг и наставник по защите от боевой магии, самого, на взгляд, орда бесполезного предмета в школе, так вот, он явно не был большим знатоком своего дела, а его снадобья не помогали добрые трети учеников. Так что в этом смысле обошлось. Никто не обратил внимания. — А я тебе мазь принесла, — сказала Шала. — Как рукой снимет. «Вот, пользуйся». Она вынула из складок одежды синий флакон с широким горлом. «Лучше, чтобы твою нечувствительность к магии никто не заметился на меня. А то мало ли». «Спасибо», — сказал Ордай. «А откуда же ты столько про меня знаешь? В волшебное зеркало подглядываешь днем и ночью». «Ага, в зеркало», — Шала расхохоталась. «Скажешь тоже?» «Ну и пусть смеется. Смех у нее как колокольчик, не надоест слушать». «А ты не поможешь ли вот в чем?» — вспомнил Ордай. «Есть ли у тебя снадобья от страха?» «От чего?» — распахнула глаза Шала. «Кто тебя так напугал, сын имени?» «Да не мне!» — вздохнул Ордай. «Колвину!» «Как сделать, чтобы он не боялся летать? Ума не приложу!» «Как его научить, если он до смерти боится? Просто разум теряет!» «Это была чистая правда. И одна из проблем...» к которой Ордай не знал пока, как подступиться. Сильный, отважный, ловкий Колван, третий сын имени Извизды, боялся подниматься в небо на рухе. Высоты боялся, ощущения полета, всего того, что Ардай опьянила и делала счастливым. И не уразуметь, как это возможно. Никогда Ардай про такое не слышал. Кому надо летать на рухах, летали, кто лучше, кто хуже. Кому не надо, не летали. Но, чтобы было надо, а не получалось, да еще по такой причине, годно лишь для маленьких детишек. Да, задача. Шала потерла лоб. Нет у меня такого снадобья. Поволжбить... так здесь мне нельзя. И без его ведома тоже нельзя, сам понимаешь. А было бы можно, могла бы. Отчего же, это просто. Но я вряд ли могу уничтожить его страх навсегда. На время, пожалуй. Кстати, умения, приобретенные с помощью магии, очень уязвимы против чужой магии, потому и нельзя. Соблюдай лучше школьные правила, сын имени Да мы оба не можем получить выходной, пока я не продержусь против него пять минут, а он не выполнит первые три фигуры обязательного перечня. Мне еще надо исправить список дурацких вопросов, но на это лишь нужно время. У меня уже получаются эти пять минут, а его три фигуры, даже не знаю, как с ними быть. Вопросы? Те самые, что господин Ириан предложил ему при поступлении. Тогда он лихо попался на удочку, не заметив ни одной из щедро рассыпанных по вопросам ошибок. Теперь ошибки следовало найти, исправить и ответить на вопросы. И получить выходной. И встретиться с Эйдой. Нет, не так. С Эйдой и Крейм. Крейм прислал записку, предлагая вместе, втроем, прогуляться по городу. Оказывается, ему, как законному жениху, позволяется ненадолго уводить Эйду из монастыря, чтобы погулять. Правда, он должен уведомить монахинь, где именно... Вот смех. Будет прогуливаться с девушкой. И еще нужно письменное согласие Сариты. Сарита его дала, кто бы сомневался. Шала покачала головой. Как быть, говоришь? Знаешь, страх – это чувство, и как любое чувство, его можно заменить другим, равным по силе или более сильным. Какие еще есть чувства? Боль, страсть, ненависть, обида, любовь, желание мести, счастье. На любом из них можно сыграть. Или сразу на нескольких... Ну, боль — это не то. А вот любовь, ненависть, обида, счастье... Лучше бы любовь и счастье, конечно. Ничего не понял. Что ты хочешь сказать? Осторожно уточнил Ардай. Как сыграть на любви и на счастье? Пока не знаю, надо подумать. С этим надо осторожно, сын Ты не спеши, понял? Понял, согласился Ардай. Все равно он ничего не понял. Как это сыграть, чтобы заменить страх чем-нибудь другим? Ты не переживай, сказала она. Все наладится, я знаю. Знает она. Шала. Не так красиво, как Эйда, даже рядом не поставишь. Но это не имело значения. Огонек светильника изменчив и не имеет совершенной формы, но он завораживает, на него не устаешь любоваться. Так вот, Шала была как тот огонек. И не потому, что ты уже рыжая. Знаешь, мне пора, усмехнулась Шала. «Рада была тебя повидать, сын имени!» А он вдруг вспомнил, про что хотел спросить. «Очень-очень хотел!» «Погоди, пожалуйста!» — попросил он. «Расскажи про моего дракона. Какой Что? «Что?» Выражение шальных глаз стало тревожным. «Что ты сказал?» Он удивился. «Что такого?» «Спрашиваю, как там мой драконыш?» «Он поправился. Подрос немножко?» «А, поняла», — Шала вздохнула. «Ты про Бину? Про того маленького белого дракончика, да? Это девочка. Ее зовут Бина. Она подросла». «Девочка?» — огорчился Ардай. «Жаль. Лучше бы это был самец. С ними проще». Да. протянула Шала. «Да ты у нас знаток драконов, оказывается!» Она посмотрела странно. «Ты с тобой от смеха умрешь, сын имени <ф> <attached> «Ладно, ладно, пора мне, говорю». Она встала, поправила юбку. А ты спи дальше. Нет, постой, не уходи, попросил Ордай. Уже утро, я больше не усну. Давай еще поговорим. Шала рассмеялась. Я подряжалась тебя развлекать, сын имени? И потом что значит больше не усну? А что ты делаешь по-твоему, не спишь? Да-да, дорогой, я тебя снюсь. А ты как думал? И тут же вокруг девушки закружилось разноцветное облако, и она, помахав рукой, растворилась в нем и стаяла. «Ух ты ж! И как это у нее получается?» Он осторожно открыл глаза. Вокруг висела глухая темнота, и тишина звенела в ушах. Но вот глаза обвыклись, обозначился слабо светлеющий квадрат окна, за которым, тем не менее, никаких признаков рассвета. Он спал. Шало ему приснилось. Такой яркий, живой и местами несуразный сон. Он все пытается у нее что-то выспросить, помощь клянчит. «Как же надоело! Надо заканчивать с этим!» Надо уехать в Ид, вернуться через год, увезти Эйду. А пока разобраться с заданием Ириана и заработать выходной, повидаться с семьей и с Эйдой. Сон как рукой сняло. Поворочившись немного, он встал, на ощупь оделся, разжигать огонь для светильника было лень. Однако он захватил светильник с собой, чтобы зажечь от лампы на лестнице. До школьной библиотеки один пролет лестницы вниз. Раз все равно не получается спать, можно разобраться с парой вопросов из списка. На одном из библиотечных столов осталась отложенная вчера книга по истории Цваны, и список вопросов там же. Ждет, будь он неладен. В глубине библиотечного зала уже горела лампа. Ни один ордай решил предаться ночному бдению. За дальним столом склонилась знакомая щуплая фигурка. Этот невысокий хрупкий парнишка был, кажется, его ровесником, и тоже зачем-то проходил ускоренный курс в школе, чтобы отправиться в столицу. Его не мучили тренировками, сделает худо-бедно упражнение, и ладно. Правда, на ученых занятиях, когда Ардай помалкивал, этот парень себя чувствовал вольготно и нередко говорил умные речи. Неудивительно, раз умашивается в библиотеке ночи напролет. У Ордая положим оправдание есть, ведьма не кстати приснилась. А у этого что? И как там его зовут? Ночной напарник был так увлечен чтением, что шагов ардая за спиной не услышал. Зато когда тот неловко толкнул стул, загрохотавший по каменному полу, тут же подскочил как ужаленный. Мои приветствия, лир наставник. Я еще не решал задачу, хотя очень стараюсь. «Тоже тебя приветствую, дружище», — отозвался Ардай. «Хоть не знаю, за кого ты меня принял. Продолжай, не стану мешать». Тот замер, потом шумно вздохнул. О, «Это ты, Эстерел из Варги?» «Не ожидал. В это время сюда иногда приходит мой наставник, а больше никто и ни разу. А я хорошо вижу только вблизи, извини». «Пустяки», — кивнул Ардай. «Прости, я не запомнил твоего имени?» «Я Трикшан из Джутана». Точнее, Имень Трикшан, старший сын Аверашана. Добавил он, словно извиняясь. Рад знакомству, Шан. Ардай очень постарался скрыть удивление. Этот хлюпик, наследник Шанов из Джутана, известного в приграничье меньского рода, а его с мечом в руках можно поставить. Ну разве против Валенты и то не факт, что он одолеет сестренку. А между тем ему полагается служить в гвардии и больше нигде. В летучей гвардии. Ардай ни разу не видел, как этот Шан летает. Трик Шан аккуратно закрыл книгу, которую он читал и подошел. «Тебе нужна помощь, старал. «Помощь? Мне?» Ардай даже растерялся. «Нет, конечно». «Ты очень горд и прямо и менее Астерал», — сказал Шан. «Это всеобщее мнение». «Не сердись». Он как-то застенчиво и подслеповато щурился, разглядывая Ардая. У него были очень светлые глаза с темной каймой по краю зрачка, как у Валенты. «Понимаешь, здесь, в общем...» Принято просить о помощи и оказывать ответную, ну, ты понимаешь, помощь. Ты мне, я тебе. Я как раз могу тебе помочь. А я тебе, да? Продолжил Ардай. Интересно. Это действительно можно? Просить кого-то о помощи ему, по правде говоря, и в голову не пришло. Кто и чем ему тут помог бы? Ладно, Кола, но он тренируется с ним, и это приказ куратора. А остальные? У всех учеников свои дела, все загружены до предела. В школе сейчас обучаются те, кто должен сдать экзамены и получить звание в сокращенный срок, и вопреки общим правилам. И если Ардаю иногда справедливо казалось, что остальным все же легче, чем ему, так это потому, что он самый новенький, и еще не успел разобраться с первейшими своими заданиями. Можно и старал. Горячо заверил его Шам. Еще как можно. Знаешь, я мог бы помочь тебе со вступительным вопросником. Мне не трудно. Хочешь? Хочу. ардай протянул ему свиток. За сколько дней ты бы управился? Ты ведь сможешь заниматься каждый день понемногу, по вечерам, да? Шан пробежал глазами вопросника и широко улыбнулся. Управлюсь за час или за два. Все зависит в основном от твоего умения быстро записать то, что я продиктую, старел Даже так? Ардай сначала удивился, а потом обрадовался свалившейся удаче. Это очень хорошо. А какую услугу ты хочешь взамен? Если тебя не затруднит... Шан опять смутился. «Нет, правда, это не обязательно. Видишь ли, я наказан за то, что пытался применить магию во время упражнений на рухе. Они мне не даются, эти упражнения, не то что тебе, Эстерелл. Так вот, внизу в подвале склад старого оружия, я должен его перебрать и вычистить. Ты мог бы мне помочь?» «Можешь даже не чистить», — поторопился добавить он. «Просто побыть со мной. Мне очень не по себе одному в подвале по вечерам. Там, говорят, есть привидения». «Ты не встречал?» Ордай улыбнулся и тут же сказал, потому что Шан взглянул на него как-то совсем потерянно. Я согласен. Рассчитывай на меня. Сделка была выгодной. Ордай уже не мог без отвращения думать про копание в книжках. И как он сразу не догадался поискать знатока, для которого это пара пустяков? Думал, что нельзя. Только вот что, добавил он. Шан, ты не мог бы пока писать сам? Мне немного больно держать перо. Я собирался сегодня просто оставлять закладки в книге. Конечно, сразу согласился Шан. «Я помню, тебе не помогла мазь. Это бывает. Вот мой наставник тоже может тебя вылечить. Он сильный маг. Хочешь, я попрошу его?» «Нет, не надо. Чепуха. Первый раз, что ли? Мы дома никогда не лечились магией». «Мой отец, положим, тоже считает, что магов, которые умеют хорошо лечить, раз-два и обчелся. Иное дело, хорошая знахарка или ученый лекарь. Но говорю же, мой наставник постойка. «Постой-ка». нахмурился. «Твой наставник маг. Твой наставник маг. А ты чего-то здесь учишься?» И ничего, ну уж прости, не умеешь, ну, я хочу сказать, не ученые науки, а... Да я понял, улыбнулся Шан. Учусь, потому что мне звание нужно, как и тебе формальность. Потому что у меня рекомендация для придворной службы, а туда без свидетельства Дальконта никак. Я буду пока третьим ассистентом второго придворного мага. А поскольку ясно, что я все испытания не выдержу, боясь из меня никакой и летать на рухах толком не могу, а свидетельства мне все равно выдадут, вот Ли и посылает посылают меня то оружие в подвале разбирать, то старые башни от мусора чистить. За магию или еще за что. Хм, только и смог сказать Ордай. Ладно. Давай, может, за дело? Конечно. Шан обрадованно схватился за перо. Чего время теряем? Когда Ордай вернулся к себе, он принес пачку аккуратно сложенных листов, исписанных Шаном, всю до конца выполненную работу. Это было здорово. Уже рассвело, неяркий утренний свет заполнял комнату, так что лампа не требовалась. Ардай погасил ее еще в библиотеке. Он прикрыл за собой дверь и увидел... На краю стола стоял синий флакон с широким горлом. Тот, который ночью оставила ему шала. Ардай разжал пальцы, и листы упали, рассыпались у его ног. Он через них просто перешагнул, подошел к столу и осторожно потрогал флакон пальцем. Всерьез опасаясь, что он исчезнет, окутанный радужной дымкой, как шала ночью. Шала, которая ему проснилась? Флакон оказался вполне осязаемый, отлитый из тяжелого прохладного стекла, закрытый плотно притертой, тоже стеклянной пробкой. Он взвесил флакон в здоровой руке, попробовал открыть. Одной рукой не получалось, разбитые и опухшие пальцы не могли крепко держать скользкое стекло. Тогда он прижал флакон плечом к стене, а здоровой рукой раскачал и выдернул пробку. Внутри была сероватая на вид мазь, пахнувшая травами. Он подцепил мазь пальцем, намазал больную руку. Боль прошла мгновение спустя. Он взял еще мази, намазал гуще, сжал и разжал пальцы. Рука была здоровой. Остались несколько царапин и легкий отек у основания пальцев. И странно, что они остались, потому что по ощущениям все было в порядке. Ордей тщательно закрыл флакон, убрал его в ящик стола. Потом собрал рассыпанные листы. Кажется, жизнь налаживалась. «Сегодня у нас бой с драконом, молодые господа», — громко объявил куратор Ириан. «Ученики встретили новость с веселым оживлением». Ордай еще не участвовал в этом действии, но уже знал, в чем суть. Дракон – конструкция из бревен, мало похожая на дракона. В нужных местах закреплены скрученные пуки соломы. Перед сооружением – сложный многоступенчатый помост, по которому надо прыгать, рассекая мечом солому. Достаточно трудно без привычки, так что Ордай был рад, что заранее полюбопытствовал и спустился в подвал, чтобы его посмотреть. Попрыгал на помосте, для чего пришлось самостоятельно его собрать. Стало не так плохо получаться, так что позориться не придется. Колвин ворчал, что не стоит заниматься ерундой вместо того, чтобы посвятить время настоящим тренировкам, однако помог собрать помост. Без него Ордай долго подгонял бы на место деревянные втулки. За работой он не удержался и спросил. «Какой смысл устанавливать такую дуру из бревен в подвале? Почему не на воздухе? Ведь удобнее». «Головой думая Стерел, чтобы драконы не видели, им же сверху все видно. Еще помрет какой-нибудь от смеха прямо на Дашу, и колдуны выставят счет императору», сказал Колван. Он, очевидно, полностью разделял мнение Куратора Ириана. Ордей же невольно задумался. Упражнения, созданные предками сотни лет назад, вряд ли не имеют смысла. Скорее всего, они действительно помогают выработать навыки, нужные в бою с драконом. Ведь когда-то с драконами сражались чаще и даже их побеждали, иначе об этом не сложили бы столько сказок и песен. И не может Колван, да и Куратор Ириан, разумеется, этого не понимать. Другое дело, что биться с драконами – глупость. Но кто знает. Построиться! – крик конкуратор Ириан. «Имень, Шан, прекрати считать ворон!» Шан, который действительно разглядывал что-то на крыше, покраснел и торопливо встал в строй. Куратор недолюбливал Шана и часто придирался. Раньше Ардай не обращал внимания, теперь стал замечать. Ириан проводил у них добрую половину занятий, а всего преподавателей и тренеров было шестеро. На два десятка учеников. Ардаи уже просветили, да он и сам догадывался, что обычно все иначе. Обычно учеников сотни две, а то и больше, и преподавателей несколько десятков. Огромное здание школы заполнено народом. Бывают балы, охоты, регулярные выходные, долгие учебные перелеты на рухах, комные состязания и вообще очень даже нескучная жизнь. Она начнется после праздника осеннего равноденствия, когда съедутся ученики, а они, обладатели скороспелых дальконских свидетельств, покинут школу. У каждого здесь была своя причина проходить ускоренный курс. Срочно отбыть на службу, принять наследство, даже жениться. Добродушный Уволенемень Блай, которому было уже сильно за 20, собирался жениться на старшей дочери имени из Южной провинции, которая семейный устав запрещал выходить замуж за человека без звания. Ордай забавлял, что кто-то еще соблюдает такие традиции. А что касается Колвана, Ардай сильно подозревал, что тут причина была одна. Он стеснялся своего неумения летать на рухах. Колвины, как и Эстерелла и Шаны, уже несколько веков были приписаны к летучей гвардии. «За мной!» – скомандовал было куратор Ири, как рядом с ним возникла непонятно откуда вынырнувшая высокая темная фигура. И этот человек точно был не последней персоной, потому что куратор заговорил с ним сдержанно и учтиво. Наконец он объявил. «Наши планы немного меняются, имени. Господин маг предлагает кое-что интересное. Скажешь сам, господин маг?» Его собеседник повернулся и... Ардай без удовольствия узнал мага Каюба. Тот равнодушно скользнул по нему взглядом. Да, мое предложение интересно. Я предлагаю вам сыграть в ту же игру, но с более совершенным приспособлением. Дракон, который не груда бревен, а очень похож на настоящего. С его помощью учились сражаться герои прошлого. Недавно я смог вернуть его в исправное состояние, и теперь он отлично работает. Вы ведь согласны? Да, еще бы! Нестроенным хором откликнулись практически все. Тогда предлагаю проследовать в обитель отшельниц. Приспособление уже несколько веков сохраняется в одном из ее подвалов, только мечи придется оставить здесь. В обитель не заходят с оружием. Кулаками будем э -э, против твоего приспособления, господин маг. Не без сарказма полюбопытствовал куратор. Ответка Юбы был спокойным и предельно любезным. Ни в коем случае. Мечи будут. Они хранятся в подвале обители вместе с драконом. Что ж, пусть так пожал плечами Ирия. «А воспитанец обители нам покажут или нечего и надеяться?» Дурашливо поинтересовался иметь Блай, остальные засмеялись. Куратор не стал никого одергивать, напротив, тоже широко улыбнулся и ответил. «А это если повезет. За мной, имени!» «Повезет. Держи карман шире», — подумал Ардай, но сердце его застучало как бешеное. «Нет, не только в дело». Волновала сама мысль, что он опять попадет в обитель, куда уже пробирался тайком, и откуда пришлось удирать самым разбойным образом. С Леалиной Дианной. Да-да, так звали девчонку-колдунью, Леолина Дианна. Но ведь не могут же в самом деле монахини его узнать. Нет, конечно. Они прошагали в широко распахнутые для них двери обители мимо привратницы, по дому, по верхней галереи, пересекли мощеный камнем двор. Каип шествовал впереди, куратор Ириан за ним следом. Монахини не обращали на эту явно постороннюю для них толпу никакого внимания, лишь учтиво раскланивались с магом. В подвал вела низкая дверь неподалеку от кухни, от той самой, где Ардая кормили супом. Ступени, стертые множеством ног лестницы, вели вниз и направо, в обширный зал со сводчатым потолком. Посреди зала, рядом с уже знакомым Ордая по мостам, спал... черный дракон. Ученики, пораженные, все столпились у входа. Никто не решался пройти дальше. Даже куратор Ириан определенно был смущен. «Твоя имитация выглядит очень достоверно, господин маг», — он кашлянул. «Разумеется», — тонко улыбнулся Каюб. «Я ведь обещал именно это». Он хлопнул в ладоши, и дракон, вздрогнув всем телом, открыл глаза. Глаза были сияющие и ярко-синие, как да-да, как ожерелье иды, и такие же холодные и безжизненные, как тот камень. И Ордай поверил, что этот дракон – подделка. Он ведь видел настоящих, пусть даже и ни разу не разглядев их глаз. Все равно он не сомневался, что ничего безжизненного в настоящих драконах быть не может. Да, подделка искусная, так ведь и Каюб не последний маг в Эцване, судя по всему. Дракон тем временем поднялся на лапы, развел в стороны крылья, тяжело ударил хвостом по каменному полу. Все попятились. Дракон оказался большим, больше того, от которого Ордай удирал в небе над Варгой. Больше снившейся ему белой драконицы. Сияющий драконий взгляд был при этом обращен прямо на вошедших. Существо застыло и больше не двигалось. «Можете начинать?» — объявил Каюб. «Соломы здесь, как видите, нет, но посмотрите внимательно. Кое-где чешуйки на драконе светятся желтым. Это подсказка, куда следует ударить. Один мой хлопок — тренировка простейшая для новичков, потому что дракон практически не будет шевелиться. Два — он уклоняется от ударов. Три — Будет наносить ответные. «Ну, а если пять, скорее всего, и замахнуться не успеете, как он сбросит соперника с помоста. Вы согласны, что это интереснее?» Ученики переглядывались в замешательстве. «Да, уж интереснее, кто спорит. Посмотришь на зверя, уже жуть берет, а он еще и двигаться будет, как живой!» Мак усмехнулся. Ордаю показалось провизорительно. «Может, просто показалось?» «За безопасность каждого из вас я ручаюсь!» Помните, это лишь механическая кукла, оживленная магией, бояться нечего. Кстати, она почти в натуральную величину изображает самого сильного и опасного дракона, большого черного. Еще бывают коричневые, зеленые, серые, белые драконы и несколько смешанных оттенков. С желающим я могу отдельно побеседовать об известных мне особенностях каждого вида. Пока только скажу, что с большим черным не сравнится ни один. Он, насколько я могу судить, обладает достоинствами каждого вида. По сути, его мощь огромна. Он непобедим. «Тогда зачем это все?» — вдруг громко спросил Ардай. «Какой смысл в сражении с абсолютно непобедимым существом? Чему вы собрались учить нас здесь, господин Ирен, господин маг?» Куратор нахмурился, желая одернуть взорвавшегося ученика, но маг ответил быстрее. «Хороший вопрос, молодой имень. Этого дракона нельзя победить, если выставить против него целую армию, в которую собрать лучшее оружие, что используется при штурме крепостей на севере. Невероятно, но это так. Но...» «Всего один человек может победить этого дракона, если он вооружен умением и, самое главное, правильным особым оружием». «А почему? Что особенного в оружии против драконов?» – быстро спросил Ордай. «Тоже хороший вопрос», – кивнул Каюб. «Жаль, что вы не знаете. Драконий камень или шад. Лишь благодаря ему мы можем противостоять этим монстрам и их хозяевам, кстати, тоже». «Думаю, пора начать», – решил Куратор Ириан. Хлопни пять раз, господин маг. Я первый испытаю твою игрушку. Начинать с пятого уровня опрометчиво, заметил маг. Пять раз, повторил куратор. Маг хлопнул в ладоши пять раз. Куратор с занесенным для удара мечом молниеносно прыгнул на первую ступень помоста. Ордая не переставала поражать быстрота и легкость движения этого немолодого уже человека. И через секунду господин Ирен летел вниз тормашками, получив увесистый пинок кончиком драконьего хвоста. «Великолепно, маг!» – объявил он, поднимаясь. «Даже не ожидал. А где эта светящаяся чешуя, по которой бить?» «На пятом уровне нет подсказок, куратор», – по-прежнему бесстрастно объяснил маг. «Ты ведь понимаешь, что на живом драконе их также нет и быть не может. Начинать следует с первого». «Давай первый!» Маг хлопнул в ладоши один раз, Ириан опять прыгнул на помост и резво заскакал по ступеням, рубя по блестящей чешуйчатой шкуре. Под ударами меча чешуйки, сверкающие желтым, гасли. Дракон лишь вздрагивал и чуть раскачивался. Ордай поморщился. Ему захотелось уйти. С бревнами и соломой это дело казалось веселее, а рубить мечом огромное беззащитное тело так похожее на настоящее. Впрочем, это чувство было мимолетным. Ничего особенного, упражнение есть упражнение, надо выполнить. А кукла есть кукла, даже если она такая. «Разбирайте мечи, парни», — велел Ирен. «Ты первый, Колвин». Колван, поначалу оробевший не меньше любого из них, запрыгал по помосту, калашматя дракона мечом, ничуть не хуже Куратора. Ордай оказался третьим в очереди, после Колвана и Блая. Он взял с лавки меч, который сразу понравился, его любимый вес и размер, и вдруг руку так скрутило болью, что пальцы разжались, меч зазвенел на каменном полу. «Что такое, старал? спросил маг. И ардаю показалось, что на этот раз тот не был бесстрастным. «Нельзя ронять оружие». «Прошу прощения, господин Мак, я неловок. Моя рука... Я повредил ее вчера. Думал, что почти прошло». Он поднял меч, теперь осторожно и положил на лавку. Боль опять прошила руку до самого плеча и расстаяла где-то в груди. Каюк подошел, взял его за руку и тщательно осмотрел. Кисть еще оставалась поцарапанной и слегка припухшей, и Мак кивнул. Ириан тоже подошел. «Я же освободил тебя вчера от тренировок, Эстерелк. Ступай к лекарю». Мак смотрел как ты испытывающая. Ирен тот просто раздраженный и немного озабочен, ну, может быть... А маг... Как будто он догадывался о чем-то. И это боль. А ведь благодаря шаленому лекарству Ордай уже забыл, что рука болела. И вдруг он вспомнил такую же пульсирующую боль в руке. Впрочем, та была гораздо слабее, но от камня, снятого им с Шейли Алины Дьянны. Это было как раз здесь, в этом доме, наверху. Никто иной, как Маккаюб, Каюб, вот этот самый, надел тот камень на шею девчонки-колдуньи, чего та лишилась воли и сил. Она ведь даже со стула не могла встать. Сидела, как тряпичная кукла, и через силу твердила то, что Мак велел. А Ордай ничего не лишился. Ему всего лишь было больно, но он вполне владел собой. Он ведь на ту боль и внимание постарался не обращать. Особенные камни, способные сломить горных колдуньи, особенные мечи. Драконий камень? «Надо убедиться, верна ли догадка, а для этого, скажем, взять меч здоровой рукой?» «Чего топчешься, Эстерел? Иди к лекарю, чтобы завтра был здоров!» — повторил, отворачивая Сириан. «Да, господин Куратор, но можно я посмотрю немного?» Тот не возражал. ардай ждал, пока отойдет маг, не будет же он пялиться на него еще час. И дождался. Шан, спасибо ему, тихонько обратился к Каюбу с каким-то вопросом, и Ордай не стал упускать эту возможность, тем более что остальные не сводили глаз с Блая, выполняющего упражнения. Он осторожно положил на рукоять меча ладонь левой, здоровой руки. Боли он ждал, и она пришла. Сначала загорелась в пальцах, а когда он поднял меч, стиснула локоть и побежала к плечу. Но теперь он был готов и постарался, чтобы на лице ничего не отразилось, даже улыбнулся, и поблагодарил провидение за вовремя подсказанную догадку дело в мече именно он причиняет боль его руки ни при чем ордай переложил меч в правую руку покачал его медленно сделал выпад еще несколько фигур получалось боль даже как бы поутихла стала менее резкой все правильно к ней привыкаешь к нему подошел шан спросил так ты не уходишь и старал не а а подержи ардай сунул ему меч хороший меч да тебе нравится Меч действительно не то, чтобы был замечательный, но по сравнению с другими на лавке совсем неплох. Недаром рука Ордая сразу к нему потянулась. Шан подхватил меч легко, пристроил рукоять поудобнее в руке, взмахнул. «Да, ничего. Похож на наш фамильный. Тот братишке достанется. Магам ведь не полагаются мечи.» Шан определенно ничего не почувствовал. Это Ордая было больно прикасаться к мечу, всем остальным нет. И девчонке-колдунье было бы больно потому что между ними есть кое-что общее. Просто у Ардая, видимо, этого гораздо меньше, чем у Леолинны Дианны, так что можно порадоваться. «Не страшно», — сказал он Шану. «Зато не каждый может стать магом. Я вот не смогу». Шан благодарно улыбнулся. Ардай тем временем взял с лавки другой меч, первый попавшийся, взмахнул им. И ничего, никаких ощущений. Обычный старый в зазубранных дешевый меч. «Что такое имя Это, оказывается, Каюб как-то незаметно оказался с ними рядом. Тебе все-таки хочется поучаствовать в тренировке наравне со всеми? Ардай как раз подумал, что был бы не прочь. Только с любым другим мечом, кроме того. Да, хотел бы, господин маг. Рука размялась и почти не болит. Он шагнул к дракону, но Каюб придержал его за локоть. Тебе ведь понравился вон тот меч, Эстерел. Возьми его, прошу тебя. Судя по ноткам, в голосе мага отказываться не следовало. И Ордай взял меч, который с готовностью протянул ему шан. Тот самый. Больно. Но терпеть можно. Он просто не будет обращать внимания, хотя больного проведения. Он сейчас полегчает, сейчас он опять привыкнет. Он не будет обращать внимания. Давай, Эстерелл, поддержал его колон. Первый уровень это совсем легко. Замечательно. Они думают, что он боится не справиться, да ему плевать, что больно. И стало почти совсем легко. И он прыгнул на помост. «Удар по желтому мерцанию. Хорошо. Еще один. Третий мог бы быть точнее. Ладно, сойдет». «Молодец, Устарел, похвалил Ирия. Ардаю хотелось отшвырнуть меч сразу же, но он сдержался и не спеша отнес его на лавку. Еще и рукоять погладил рукой, прежде чем положить. «Для Каюба. Пусть видит». Но, когда он оглянулся, поискал мага глазами, видит ли, оказалось, того в подвале уже нет. Подевался куда-то. Другие занимали очередь к помосту, чтобы выполнить упражнение второй и третий раз. Ордай не стал. С этим же мечом спасибо, хватит. Другой взять? Кайю повернется и заметит. Вот ведь нежданная досада этот придворный маг. Что он позабыл в школе? Осторожничай с ним теперь. Хочешь, покажу тебе подвал? Шан тронул его за локоть. Я тут все знаю. Пошли. Ордай кивнул и двинулся за Шаном. Выход из зала с драконом оказался в двух шагах, незаметно из-за освещения. А может, это был какой-то специально задуманный фокус? Ардай заметил проход, лишь приблизившись к нему. Шан двигался уверенно, поэтому и Ардай не стал робеть. После первого же поворота резко потемнело, но Шан снял откуда-то со стены стеклянный шар, который тут же вспыхнул у него в руках, как яркий светильник. Это не было похоже на лампу, просто шар, который лежал, светясь на ладони Шана. «Не горячо тебе?» – Ардай поежился. Шан с улыбкой коснулся шаром своей щеки, протянул его Ардаю. Он не горячий. Попробуй. Это очень простая магия. Здесь, в доме Моля, вообще легко заниматься магией. Для новичков вроде меня это золотое место. Я прихожу сюда, чтобы отрабатывать некоторые приемы. В школе нельзя, там есть запретная магия, а здесь отлично. Подавив внутреннюю дрожь, Шардай тронул пальцем шар и сказал, решив немного блеснуть осведомленностью. Наверное, так и должно быть, ведь этот дом построил маг. Ты про Моля? Ну да, может ты и прав. Из-за него. Вообще, он не построил этот дом, он его немного перестроил. Раздобыл много драконьего камня, так много, что замуровал его в некоторые стены, чтобы его жена-колдунья не могла убежать. Попросту он соорудил тюрьму для нее. Утверждал, что так любил. Шан улыбнулся. Ага, Ардейх мигнул. Когда тебя так любят, и врагов не нужно. Говоришь, что горным колдунам вредно здесь в этом доме находиться. Из-за этого камня? Ему как-то даже расхотелось бродить по подвалу. Побыстрей бы отсюда, а то кто знает. Да не во всем доме, а в некоторых комнатах наверху, пояснил Шан. А может, это просто легенда? Драконий камень ведь редкий, раздобыть сразу много невозможно. А сам дом и эти подвалы очень древние, они еще колдунам служили. Вот ты заметил, что мы сейчас идем вниз? Да, точно, удивился Ардай. Пол под их ногами приобрел отчетливый уклон. Коридор закончился, а они оказались в каком-то просторном помещении. Здесь я тренируюсь, сообщил Шан. Ну, камни двигать, превратить живую птичку в статуэтку, то есть просто видимость. Я же только учусь пока. Да? А показать можешь?» Не удержался Ардай. Он вспомнил, как виртуозно получались такие фокусы у шалы. Был жук, стала брошка, и монеты-колечки у нее то здесь, то там, и... Да все и не перечислишь. «Могу». Неуверенно кивнул шан и сунул в руку ардаю шар. «Подержи пока. Видишь этот камень?» Он подвинул носком башмака небольшой камушек, отошел чуть в сторону, потер руки и уставился на камень немигающим взглядом. Камень не двигался. Тогда Шан добавил несколько пассов руками. Это подействовало. Камень немного отполз в сторону. «Здорово!» – прокомментировал Орда и надеясь, что получилось искренне. «Хорошо бы уметь так!» «Это может и правда здорово, но куда там до шалы?» Однако Шан поверил и заметно воодушевился. «Ты тоже мог бы научиться», — заявил он. «Если долго пробовать, все можно. Тут главное упорство. А вот ты заметил, какое здесь все огромное?» Шан забрал у него шар, высоко поднял, отчего тот засветился ярче. «Зачем было строить такой подвал?» «Вот, оглядись. Здесь пол сначала ровный, а потом поднимается вверх. Скажи, зачем?» «Да понятия не имею», — удивился Ордай. «И зачем?» Вместо ответа Шан схватил его за локоть и потащил вверх по поднимающейся горой полу до противоположной стены. «Погляди, ничего не замечаешь?» «И что я должен заметить? Камень?» «Вот именно! Глаза Шана торжествующе блестели. Камень другой, видишь? Не такой, что на внутренних стенах. Вся стена сложена из другого камня. Помнишь большой зал у нас в школе? Там тоже наклонный пол. И в коридорах вокруг зала тоже. Там вообще наклонных полов не меньше, чем лестниц, помнишь?» «И что? Ты объяснишь, наконец?» «А большая стена перед залом? Та, которая вместо ружьей башни?» «Ты правда не понимаешь?» «Драконы же!» «Это строилось для драконов, а этой стены...» Шан стукнул по ней кулаком, раньше не было вовсе. «Представь, в этот подвал могли бы въехать несколько карет разом, но он не для карет, для драконов. Здесь жили драконы до того, как колдуны ушли, и в нашей школе тоже. Ты не задумывался, что это бывший город колдунов, где находились их драконы?» «Ну, знаешь...» «Только и пробормотал Ардей. Он поверил Шану сразу». Действительно, такая мысль у него самого уже мелькала. Если тут жили горные колдуны, то где же пребывали их драконы? Оказывается, все очевидно. Надо просто лучше соображать и быть наблюдательнее. Я недавно догадался. Никому еще не говорил, даже наставнику. Добавил Шан как-то виновата. А может, он и так знает. Ему много известно про драконов. И про тебя он как-то упомянул, что ты интересуешься драконами и старал. Потому я и рассказываю тебе это. Твой наставник Каюб, да? «Конечно! Кто же еще? У него с моим отцом договор!» Ордай ощутил что-то похожее на укол жалости, ведь этот парень, именьшан, ему почти понравился. «А может, не так все плохо? То есть, Маккаюп не так плохо, как считают отец и дядя? Ну, не дружили они с ним в молодости, мало ли почему так бывает!» «Пошли, а то нас хватятся», — напомнил он Шану. Да и надоел уже каменный подвал. Захотелось на воздух. Никогда ардай Стрелл не любил подвалы и запертые двери, Зато обожал простор, воздух и ветер. Они снова вошли в коридор и через некоторое время оказались... у развилки. Следовало свернуть или налево, или направо. Что Тарда и не помнил, чтобы на их пути попадался такой резкий поворот. Он остановился в нерешительности. «Эй, дружище, а мы часом не заблудились?» Шан ответил с запинкой. «Не знаю, я много раз тут ходил. Нам туда!» Он показал налево. Ордай не стал спорить. В конце концов, коридоры темные, все повороты и закоулки можно и не разглядеть. А он не слишком пытался запомнить дорогу. По крайней мере, теперь они шли вверх. И скоро показалось, что дышать стало легче. Вот поворот, а за ним свет. И голоса. Пришли. И тут же он понял, что нет. Свет не тот, и голоса не те. Голоса были женские. Шан остановился и потерянно прошептал. Нет, мы заблудились, Эстерелл. Прости меня. «О, демоны горы. Постой тут!» Ордетт двинул Шана и осторожно прошел вперед. Коридор заканчивался тяжелой кованой решеткой, но главное было не это. За решеткой они увидели большую комнату с окнами. Стояли какие-то мешки и бочки, а дальше огромный очаг с вертелом и широкая длинная плита. Еще одна кухня. И женские голоса вперемешку со звяканьем. Две девчонки припирались, кажется, из-за посуды. «Говорю тебе, их ровно сто тридцать!» У меня получилось 128. Я лучше опять пересчитаю. Что в этом страшного? Да сколько можно? Заканчивай же быстрее. Иди, я и без тебя справлюсь. Это совершенно точно был голос Эйды. Да может ли быть, чтобы так повезло? Та, что не хотела пересчитывать ложечки, похоже, убежала. И Ардай приблизился к решетке вплотную. Да, это была Эйда. В широком переднике поверх зеленого платья воспитанницы школы. Она сидела на табурете перед раскрытым ларцом с кучей блестящих столовых приборов на коленях. Видно, что-то почувствовав, девушка подняла голову, увидела Ордая и, вскрикнув, вскочила, отчего приборы с лязгом и звоном рассыпались по полу. «Тише!» — Ордая прижал палец к губам. Она подбежала к решетке. «Как я испугалась! А это ты! Я так ждала тебя! Знала, что придешь?» «И правильно знала. Вот проклятая решетка!» Но она не мешала ему обнять Эйду, прижаться щекой к ее щеке. Он сказал, «Все хорошо, все идет как надо, ты молодец, ни о чем не беспокойся». «Да я знаю, знаю, я верю тебе, Ордай. Скоро ты сможешь уходить из своей школы?» «Скоро», — пообещал он, «я сразу дам знать Крею». «Он не обижает тебя в качестве жениха?» Это он пошутил, на что Эйда хихикнула. Крей дарит обижает? Да что ты!» Пусть только попробует вообразить себе больше, чем нужно. Сказал он грубовато. Край этого не заслужил, конечно, и хорошо, что он не слышал. Но трудно было так не сказать хотя бы Эйде. Эйда замотала головой. «Перестань. Ты еще будешь приходить сюда?» Шепнула она. «Сюда? Я постараюсь. А ты можешь?» «Очень часто. В это время здесь никого нет. Это учебная кухня. И этот час у нас свободный». «Учебная? Ну да». Потому что она такая, как в замках. Нас здесь учат готовить. Настоящие яства, которые подают в замках имений. Жаль, что здесь у нас нет настоящих именинских замков. Я бы не отказалась в таком хозяйничать. Эй, доказалась казалось веселой, смешливой. Такой особенно красивой. Похозяйничаешь, почему ты пообещал, Ордай. Хорошо, что тебе здесь нравится. Потом приготовишь что-нибудь настоящее. А то мне уже любопытно стало. Говоришь, можешь часто приходить сюда? Я тоже попробую. Наверное, не каждый день. Буду тебя ждать здесь всегда, как только смогу. Да, это хорошо. Вот, смотри. Он провел пальцем по глубокой щели меж камней кладки возле самой решетки. Здесь можно оставить записку, если понадобится. Сзади из темноты кашлянул Шан, и Эйда в мгновение ока отскочила от решетки. Прости, Эстерелл, виновата сказал Шан. Но нам действительно пора, а то могут быть неприятности. Приветствую тебя, Он сделал несколько движений пальцами, отчего все, что Эйда рассыпала, собралось аккуратной кучкой, снежным звоном взлетело и приземлилось на табурет. «129 ложечек для варенья», — улыбнулся Шан. «Но ты на всякий случай еще пересчитай. Я Меньшан, будущий ассистент придворного мага к твоим услугам, Эйда Рика», — сообщил он об девушке. До них опять донеслись женские голоса, и Ордай с Шаном подались в спасательную темноту коридора. «Пошли быстрее». Шан подхватил светящийся шар и бодро зажигал впереди. «А то будет нам обоим. Я понял, где ошибся. В зале еще. Должно быть налево, а не направо надо было идти. Эти глаза то и дело меня подводят. Как только научусь, сделаю себе хорошее зрение». Никто вроде бы и не заметил их отсутствие. Все уже закончили и складывали мечи. Только была еще торчал на помосте. Елен что-то втолковывал ему. И маг Каюб появился, буквально через минуту после них. Это удачно, что после. «Вам понравилось, молодые господа?» По губам мага блуждала слабая улыбка. Ответил ему нестроенный хор. «О да! Еще бы! Понравилось!» «Должен признать, это было занятно. Спасибо, господин маг», — подытожил куратор Ириан. «Рад», — маг наклонил голову. «Если твои питомцы не против и дальше упражняться здесь, куратор, пусть заявят об этом тебе. Ты передашь мне список желающих, и я позабочусь о разрешении для них посещать обитель». В установленное время и со строгой определенной целью, разумеется. Ради этого благого дела настоятельница мне не откажет. Хм, только не часто. У парня и других дел достаточно. Слишком хороша твоя игрушка, маг. Проворчал Ириан, а ученики довольно переглядывались. Игрушка, похоже, понравилась всем. Я тоже могу попасть в список, господин маг. Ты говорила о запрете для меня заходить в обитель? Не трепета спросил ардей Каюб слегка поморщился. Ты разве какой-то особенный имени Релл? Все, что касается других, имеет к тебе тоже отношение. Запрет – дело прошлое. Ардай перевел дух. Сегодня у него удачный день. Покидали обитель без мага, тот куда-то подевался. Никто и не подумал удивляться, такой уж этот маг. Появляется и пропадает, не уследишь. Да и незачем, кому до него есть дело? Маг Каюб наблюдал сверху из галереи, как ученики школы шли за Ирианом по монастырскому дворцу к выходу. Ну и? Начальница школы для девушек, худая, миловидная монахиня средних лет, приблизилась тихонько и стала за его плечом. Мак кивнул, показал пальцем. «Вон тот, третий после Ириана, рядом с мальчишкой Шаном. Они друг другу понравились, как ни странно. Что ж, пусть так. Этот высокий темноволосый юноша?» «Именно. Горд, своеволен, прям, предприимчив, смелый, везуч. Я бы не сказал пока что умён, но того, что есть уже немало». «С нами проведение, вздохнула монахиня. «С нами», — согласился маг. Заброшенное оружейное в школьном полуподвале, куда Орда и шанс спустились незадолго до заката, оказалось прохладной, сухой и даже пока что светлой. Там имелось два довольно больших зарешетченных оконца, почти под самым потолком. Оконцы эти смотрели на запад, и солнце светило прямо в них. Два ярких квадрата света лежали на противоположной, нештукатуренной каменной стене. Ордей огляделся. Пыль. Много пыли. Это да. Вдоль стен лари, надо думать с оружием, голые каменные стены, табурет, около него гора грязных тряпок, щетки, бутыль с оружейным маслом. Тут Шан трудился, разбирая здешние сокровища. Огромная? Где нашли такую? Старая корзина доверху была заполнена оружейным мусором. Обломками дешевых клинков, бляхами с сорванными ушками, кусками панцирей, ржавыми наконечниками стрел, разными железяками, которые больше ни на что не годились. Ни один добрый хозяин своей оружейной не будет копить это безобразие, да в таком количестве. Все в кузницу, на переделку. А в общем, здесь не было даже мрачно. «Смотри». Шан похлопал рукой по той стене, где были окна. «Видишь, кладка другая? Эту стену построили позже остальных. Я облазил весь дом и подвал тоже». Все остальные внешние стены выглядят иначе. Здесь был вход. Для драконов. «Слишком широкий вход, не находишь?» «Может, просто дом перестраивали, вот и все?» Засомневался Ардай. «Нет, вообще-то интересная идея, что дом приспособлен для драконов, и стена во дворе их насест». «Это вход для драконов», — настойчиво повторил Шан. «Я уверен, старел Драконам надо, чтобы вход был широкий, три стены и крыша. Они не любят быть запертыми, особенно под землей». «Знаешь, я видел настоящую драконью пещеру. Собственно, я даже был в ней. Это севернее, в Тугале. Я там жил одно время у дяди». «Как это был в пещере?» Удивился Ардай. «Где же эта пещера?» «В драконьих горах», — Шан улыбнулся. «На земле колдунов, конечно, но там граница совсем близко. Ну вот мы с братом и слетали. Посмотреть». «Слетали через границу?» Ардай разглядывал Шана, словно впервые увидел. «А что такого?» Это здесь драконов много, и колдуны живут рядом. А там давно драконов не видели. Думаешь, колдуны следят за всеми границами? Может быть, они убедились, что вы просто любопытные мальчишки и дали вам улететь. Что же там за пещера? Что-что, дыра в горе. Деревянный помост из дуба. Мы решили, что дракон на нем спал. Ну, вроде как на кровати. Надписи на стенах. Одна стена гладкая, и на ней мозаика. Узоры трав, цветов, бабочек. Кровать для дракона? «Узор из бабочек? Шутишь?» Ардай захохотал. «Клянусь», — насупился Шан. «Не знаю, откуда это и зачем, но я говорю правду. Кстати, здесь поблизости живет дракон. Вот бы тоже слетать посмотреть». «А я летал, посмотрел с другом вдвоем», — сказал Ордай. «Но потом дракон заревел, рухи взбеселись и бросились на утек». Шан потрясенно моргал. «Мне кажется, драконы не злые», — сказал Ордай. Ну а мы ведь ничего плохого не замышляли, а только взглянуть хотели. Их запросто можно приручить, но не так, как Рухов. Они умнее. Они почти как люди, я так думаю. С ними можно поладить. Откуда ты знаешь? Удивился Шан. Мне так кажется. Сказать, что разговаривал с драконом, он, понятно, не решился. Он и Крею бы не сказал об этом, хотя тот уже, как говорится, три раза по трижды заслужил его доверие во всем. Но не в этом. Пока, во всяком случае. «Надо понять, почему они служат колдунам», — сказал Ордей. «Как колдунам это удается? А вообще, иметь своего дракона и летать на нем я хочу, наверное, больше всего на свете. Почему колдунам можно, а мне нет?» Шан Шюрес внимательно смотрел на него. «Ты слышал про великую тайну колдунов? Вот в ней и все дело. Лучшие маги и цваны пытаются ее разгадать, пока никому не удалось. Может быть, я смогу? У драконов должно быть есть какое-то слабое место». Колдуны об этом знают, поэтому драконы их и слушаются. Иначе зачем бы таким сильным тварям кому-то подчиняться? Знаешь, Шан зачем-то понизил голос. Колдунов можно поймать. Иногда. Недавно поймали девочку в обители. Да что это я, ты ведь знаешь. Тебя ведь чуть не обвинили в том, что ты ей помогал. Я даже не понял толком, что там случилось. Пожал плечами Ордай. Что за девочка, откуда сбежала, зачем и, главное, откуда взялась? Раз уж Шан ученик Каюба и может рассказать что-нибудь интересное, пусть болтает пока в настроении. Сколько вопросов, хмыкнул Шан. Колдуны часто приходят в Аш? Ну, наверное, часто. У них же на лбу не написано, что они колдуны. Чем-то их привлекают некоторые места в городе. И дом Моля, обитель то есть, в том числе. Там есть бесценная древняя библиотека. Моль вроде бы купил ее вместе с домом. Колдунья искала что-то в библиотеке, там ее и застали монахини. Значит, она жила какое-то время в обители, что ли? И никто не понял, что это колдунья? Да как поймешь? Говорю же, на лбу у колдунов ничего не написано. Для этого драконий камень нужен. И колдунья, видно, знала, в какие комнаты дома Моля ей нельзя входить. Вот когда ее заперли в такой комнате и повесили на шею драконий камень, тогда и стало ясно, кто она. От драконьего камня колдуны теряют власть над собой, делаются покорными, как... Я даже не знаю, как кто. Скажи, чтобы прыгнул с башни, прыгнет. Против своей воли прыгнет. Жаль, что она сбежала. Такой случай был. Я сам еще ни разу не говорил с горными колдунами, а тут Каюп разрешил бы. А не сочиняешь? Недоверчиво хмыкнул Ардай. Вот так возьмет и прыгнет? Сам подумал. А я вот тебе не прыгну и не мечтай. Ничего хорошего быть чистокровным горным колдуном. Очень хорошо, что колдовскую кровь из Терелла получили уже изрядно разбавленной. Вот именно. И прыгнет, и все, что хочешь, сделает. Горячо подтвердил Шан. «Ну ладно. Тогда мне непонятно, почему эта великая тайна приручения драконов все еще тайна. Если колдуны иногда попадаются в руки магам, и их можно допросить с этим, как его там, драконьим камнем, или тайну знают не все колдуны, а только некоторые? Их правители или еще кто? Или нет никакой тайны?» «Есть тайна», — Шан вздохнул. «Но понимаешь, с ней не все так просто. Колдуны об этом вообще не говорят. Не говорят и все». Наверное, не могут. Каюб считает, что дело в каком-то особом заклятии. Колдуны признают, что тайна есть, но о сути этой тайны из них ни слова не вытащишь. И никакие драконьи камни вообще ничего не помогают. Понял, в чем дело? Потому эту тайну так тяжело раскрыть. Те, кто посвящен, подвергаются заклятию и не могут говорить об этом, даже между собой. Скорее всего, так оно и есть. Хм, ну ничего себе. Ордай, он надоело стоять, и он присел на корточке, прислонившись к корзине с обломками, поскольку Ларри казались слишком пыльными, а табурет Шан уже занял. Надо сказать, юный колдун не терял времени зря. Не только разговаривал, но и принялся уже очищать от ржавого налета какой-то старый клинок, то и дело смачивая тряпку маслом из бутылки. — А это точно или так? Догадки просто. — уточнил Ордай. — То ли мне кажется, то ли твой Максам ничего наверняка не знает. Не то чтобы он и в самом деле так считал, но пусть ученик-мага поговорит еще. «Никто ни в чем не уверен», — вздохнул Шан. Колдуны, когда их допрашивают, даже с драконьими камнями, стараются увильнуть и не сказать правды. И солгать не могут, но при этом говорят всякого, что не ложь, но и не ответ на вопрос. Бывает, с непривычки приходится два десятка вопросов задать, чтобы выяснить, как его настоящее имя. Если неправильно спросишь, то узнаешь какое-нибудь детское прозвище или что-нибудь вроде того. Вот и приходится думать над вопросами, а потом еще догадываться, что ж тебе сказали. Учитель мне целую книгу показывал, она так и называется, как правильно разговаривать с горным колдуном. Да, что-то неохота мне с ними разговаривать, сказал Ардай. Шан застенчиво улыбнулся. Я всегда любил узнавать новое, а изучать драконов это дело, которое нужно империи. Ардай кивнул. Конечно, с этим не поспоришь. Но лично ему не хотелось бы допрашивать горных колдунов разными ухищрениями, вытаскивая из них крупицы знаний. Он потер виски пальцами, их вдруг заломило. Ладно, за дело. Резко встав на ноги, Ордай чуть не упал, по плечам и в поясницу выстрелила болью. Это что еще за напасть? Он потянулся, разминаясь. Вроде прошло. Зачем ты сложил этот лом в такую корзину? Ее ж с места не сдвинешь. Он ткнул по рассохшимся прутьям носком сапога, тут же боль прошлась от носка до колена. «Надо переложить. По частям вынесем отсюда». «Там мешки есть», — Шан показал куда-то в угол. Мешки нашлись, и Ардай принялся перекладывать железки. Он кидал их не глядя, и вдруг руку скрутило болью так, что потемнело в глазах. Пальцы сами разжались, очередной обломок с лязгом брякнулся на пол. «Ты что истарал? старал?» — Шан вскочил. «А, у тебя же рука еще болит, да? Так не делай ничего, просто посиди. Давай поговорим». Он виновато шмыгнул носом. «Мне не скучно с тобой. Мне и не надо, чтобы ты работал, правда?» Ордай перевел дух и улыбнулся Шану. «Брось, все хорошо. Я претерпелся, забываю иногда, она вдруг дергает ни с того ни с сего. Но уже проходит». Он нагнулся и поднял этот обломок, эти кусок клинка с ладонь длиной. Боль опять стянула пальцы. Он переложил железку из руки в руку. Боль перекатывалась следом за ней. «Ух ты, какой был меч!» Восхитился Шан. Он подошел и тоже разглядывал находку. «Какая рукоять, да?» Он взял у Ордай обломок и потер тряпкой остатки клинка, отчего проступил узор на стали. «Это Долацкий? Или я даже не знаю, но меч был знатный. Я такого еще и в руках не держал». «Эх, да что с него теперь толку?» Он бросил обломок обратно в корзину. Ардай вздохнул, стиснув зубы. Его трясло, как вознобие мутило, и стены коморки вокруг медленно раскачивались. Еще один драконий камень. О, демоны леса и гор, что это на него свалилось сегодня? Драконий камень, не чита тем, что он трогал раньше. Что с девчонки снял, вообще ерунда. Сегодня Каюб ему подсунул, а ведь подсунул уже не иначе. Это, казалось бы, испытание. А выходит, что пустяк. Вот жалкий обломок в корзине с хламом, это оказалось действительно жутко. Захотелось отойти в дальний угол и лечь на пол. Кажется, кусок железа выпил все силы. Это был драконий меч, вот что. Настоящий драконий меч. Может, даже тот самый, великая реликвия Аша. В повесили жалкую подделку, а этот настоящий. Что с ним случилось, уже, может, и не узнаешь, но он вот, тут. Снаружи донесся звук школьного колокола. Звонили общий сбор. Что-то случилось? Пошли быстрей. Шан дернул его за рукав. Ардай бежал за Шаном, мечтая не свалиться, а стены по-прежнему кружились, и если бы не плечу Шана перед глазами, он и не побежал бы, не знал бы куда. Но с каждым шагом становилось легче. Когда они оказались на замощенном камнем школьном дворе, Ордай был почти в порядке. Солнце еще не успело скатиться за холмы, так что было светло. Большая часть учеников, преподавателей и обслуги уже толпилась там, во дворе, и все смотрели в одну сторону. В сторону драконьих гор. И было на что посмотреть. Драконы. Целая стая драконов, не меньше сотни, кружила чуть в стороне над горами. Казалось, совсем недалеко. Мало кому приходилось видеть столько драконов разом. Да чего там, никому не приходилось. Никто не вспоминал, что нельзя смотреть в сторону драконьих гор. Толстый повар-южанин бухнулся на колени и нараспев читал какую-то непонятную молитву. Кто-то бормотал что-то, поминая то провидение, то другие силы, какие найдутся по эту сторону мира. Но большинство просто оцепенели, стояли, смотрели и ждали. А драконов становилось все больше. Артаев захотелось зажать уши руками, но он не стал. Зачем? Он слышал не ушами. Тревога, боль, кажется, крик, что-то еще. Слов он не различал. Это было хуже всего слышать, не понимая. И вдруг драконы разлетелись, разом, во все стороны. Десятка два крылатых зверей пронеслись прямо над ними. И все. Как не было страшной стаи. Люди разом перевели дух. То это было, о демоны леса и гор? — озвучил один общий вопрос имени Блай. — Надеюсь, мы этого не узнаем, — громко ответил ему куратор Ирия. — Потому что хорошо бы, чтобы это касалось лишь горных колдунов и больше никого. — Расходитесь. Нечего тут. Поначалу все и было так, как хотелось куратору. День проходил за днем, не принося новостей. Сначала их с трепетом ждали, и говорить-то, кажется, было не о чем, кроме как что случилось и чего теперь ожидать. Кто-то и ночью спать не ложился, и утром в небо смотрел, вернется или нет драконья стая. Не вернулась. Может, чаще теперь пролетали над нашим драконы, ну и только, а этим кого особенно удивишь? Ордай был не из тех, кто переживал. Ему и без того хватало чего пугаться и над чем поразмыслить. Очень быстро он ощутил странное влияние найденного в подвале драконьего меча, точнее бывшего драконьего меча, того обломка. Верно. Выбравшись из подвала, Ардай задышал легче, и силы вернулись. Да и вид драконьей стаи, кружившей над горами, кого угодно взбудоражил бы и заставил отвлечься. Но чуть погодя, опять оказалось, что гудит в висках, а руки дрожат от слабости. «Что с тобой, старал? беспокойно спрашивал Шан. «На тебе лица нет». «Будущий какой-то там по счету ассистент не первого придворного мага теперь не отходил от ардая «Все хорошо», — буркнул Ардай. «Я спать хочу». Сразу ушел к себе и упал на кровать, забыв раздеться. Провалился, как в яму без дна. Долгий сон без сновидений. Проснулся, когда солнце стояло высоко, и школьный колокол вовсю трезвонил, зовя на завтрак. Нет, не надо завтрака. Только воды. Много-много воды, холодной и чистой. Не лопни, Стерел, добродушно заметил Блай. Гляди, обратно прольется. Ардай нехотя отставил третью по счету чашку и с отвращением посмотрел на уставленный снедью стол. Кормили в школе, как на убой. Густая каша с маслом и медом, румяный хлеб, ломти вареного мяса, целая гора вареных коричневых яиц на большом блюде. Обычно Ордай не забывал отдавать должное здешней кухне, иначе тут не протянуть. Учеба, полеты и тренировки не семь, а двадцать семь потов выжимали из учеников ежедневно. Но на этот раз пришлось сжать покрепче зубы, давя рвотный позыв. Не надо завтрака. — Ты здоров, и Астерил? — забеспокоился и куратор Ириан. Бледный, от стенки не отличишь. Да, господин куратор, то есть я здоров. И с Лемом, его рухом, подарком городничего и города Аша, забот было полно. Нет, рух оказался отличным. Если бы не школа, если бы Ардай жил в варге, он бы днями не вылезал из седла, и через пару месяцев птица стала бы шелковой. Но пока приходилось довольствоваться нынешними скромными возможностями. Хорошо еще, что в кошельке пока оставались денежки, и Ардай мог себе позволить платить птичнику, чтобы ухаживал за Лемом и регулярно вылетывал. У него самого не было на это времени. А птица могла застояться и ослабеть. Как тогда на ней лететь, Вит? Колвин вот ухаживал за своим рухом сам, но что толку, если он на нем не летал? В этот день первыми в списке занятий значились полеты на рухах. «Я здоров», — сказал Ардай куратору. «Это было явное преувеличение. Непонятно, зачем соврал?» Наверное, потому что именно полеты не хотелось пропускать. Эти занятия были для Ардая временем свободы и некоего торжества, потому что имени Штванкай, преподаватель, попросту не обращал на него внимания, предоставляя делать, что вздумается. Так что Ардай занимался тем, что тренировал свою птицу. Сегодня ему хотелось подняться в небо. Там, в высоте, лучше. Там ветер. Отпустят эти мути слабость. Скорее бы. Взлетев над школой и ощутив на лице упругий ветер, Арда действительно почувствовал себя лучше. Странное нездоровье проходило медленно, капля за каплей. Солнце. Солнечный свет наполнил его странным ликованием. Какое солнце! Оно щедро сияло на чистом, без единого облака небе. Оно было благодатным и щедрым. Ордай парил да свободу руху, забыв о том, что драгоценное время уходит просто так. И вскоре он ощутил это. Странное ощущение, такое приятное, как будто кровь в жилах вспенилась разом. Он стал удивительно легким, подвижным и очень сильным. Да-да, очень. И кураж такой же, как тогда, во время выступления, приносившему ему победу. Хотелось ринуться вниз и толкнуть ладонью ближайшую башню. И башня разрушится, рассыплется по камешкам. И потом рвануть птицу вверх и вверх, высоко-высоко, как никто никогда не летал, и посмотреть, каково там. Или закрутить что-нибудь эдакое, чтобы у всех челюсти отвалились от удивления. Ну и что с того, что рух еще не обучен? Он сжал бока птицы и бросил ее в резкий кувырок назад, потом повторил. Получилось безукоризненно. Не должно быть так в первый раз. Вот оно что значит. Дело вообще не в птице. Дело в нем. Когда он чувствует себя вот так, как сейчас, он может все. Нельзя заставить птицу делать невозможное. А ему можно. Значит, он на любой дохляти не выиграл бы смотр. Хотя нет, конечно, слабая птица просто не дотянула бы до конца выступления. Но он не допустит гибели еще одного руха. Нет, ни в коем случае. Теперь он понял. Будет осторожен. В этот же день Ардай впервые одолел Колвана. Не продержался против него заданное количество минут. Это унизительное в общем условие, которое изначально предполагало, что на большее стрел не способен. Победить, значит, не способен. Так вот, он победил. Всего на мгновение Колван сплоховал, раскрылся и ардей нанес... Нет, не нанес удара, конечно. Кто же их наносит в учебном бою? Он остановил меч там, где заканчивался нагрудник Колвана, в дюйме от беззащитной шеи. И лучший мечник школы замер, изумленный, не вполне понимая, как же это он так сплоховал. Сам Ирен подошел, посмотрел очень внимательно, словно решая, верит ли глазам своим, и кивнул. «Хорошо, Эстерелл». Ордай опустил меч и сразу спросил. «У меня будет выходной на этот раз, господин Куратор?» «Нет», — ответил тот холодно. «Условие пока не выполнено». Условие, точнее, вторая его половина, теперь зависела от Колвана. Тот должен мало-мальски прилично отлетать на рухи несколько базовых упражнений. Парень низко опустил голову, выглядел он неважно, на Ардай и вообще не смотрел. Было его немного жаль, конечно. «Извини», — сказал он хрипло, когда Куратор отошел. «Если бы я знал, что делать, сделал бы. Любому магу заплатил бы за правильное заклятие. Только чтобы заклятие не увидели другие маги. Так ведь нет такого». «Наверное, нет», — согласился Ардай. «Так что придется обойтись без магии. Будем пробовать. Понимаешь, мне нельзя сидеть тут безвылазно. Меня девушка ждет». «Я стараюсь», — вспыхнул Клован. «И это не моя идея, чтобы ты страдал». Куратор вообразил, что это поможет. Какой-то демон внушил ему эту мысль. «В крайнем случае, иду из школы». «Я понял, извини», — сказал Ардай. «Ничего ты не понял. Спорим, в следующий раз ты не достанешь меня ни за что. Я глупо раскрылся сегодня». Не буду я спорить. Ардай повернулся и ушел. Непонятно, была ли случайность в том, что он одолел Колвана. Но это оказалось как-то слишком уж... Нетрудно. Он ни на минуту не мог забыть об обломке драконьего меча, оставленном в подвале. Это неожиданное сокровище так легко было потерять вновь и уже навсегда, если не забрать и не спрятать. В то же время он не мог сам вынести его из оружейной. Как бы не свалиться по дороге. Но есть Шан. Надо попросить Шана, вот и все. Вечером, спускаясь в оружейную, он надел только штаны и легкую рубаху. Ни пояса, ни жилета, ничего, что имело бы карманы. А когда пора была уходить, скинул на плечо целый мешок с железом. Не нагнешься. «Эй, ты не надорвешься и старал?» Испугался Шан. «Ардай ноша не казалось тяжелой. Правильно, слабым он вроде никогда не был». «Эх, совсем забыл. Шан, дружище, захвати-ка ту руку, ведь. помнишь? Нравится она мне. Отдам оружейнику, приделает клинок. Найди, захвати». «Ладно», — тут же согласился Шан, быстро нашел обломок, завернул его в тряпку и сунул за пояс. Ордей наблюдал не без опаски, это жуткая вещь из самого беззащитного Шанова живота. Но тому хоть бы что! Какие они разные, оказывается! А все дело в небольшой талике крови горных колдунов. Саддийцев, так их надо называть. Саддийцы и он вместе с ними не такие люди, как все. «Но хоть люди?» Наверху он забыл забрать обломок ушана, и тот, чуть погодя, сам принес его Ардаю в комнату. Драконий меч. С его помощью уже убивали этих зверей. Рукоять, похоже, серебряная, была когда-то украшена камнями. Остались углубления под них, а камни, конечно, выбили. Все равно, почему выбросили такую рукоять? Как вообще это получилось? ардай вспомнил белую драконицу, так поражавшую своей хрустальной красотой. С черным драконом он смог бы драться, с белой – никогда. Драться. Сражаться так правильнее. Вызвать на бой. У него теперь есть драконий меч. Точнее, скоро будет. Пойти бы в ратушу и сравнить тот фальшивый драконий меч с этим обломком. Они похожи? Уже не узнать, что случилось. Кто подменил настоящий меч фальшивым, а обломок бросил в заброшенной оружейной среди хлама многовековой давности со времен Великих войн, уже забытых приграничий. И никто из жителей Аши никогда не понял бы, что меч не настоящий, ведь для этого надо быть горным колдуном. Горные колдуны это, получается, ощущают, как горячее и холодное, как боль. Но неужели у магов нет способа проверять драконьи мечи? Ордая осторожно сомкнула ладони на рукоять и ощутила ожидаемую боль. Она тянула руки, постепенно нарастая. Чувствуя, что подступает дурнота, он отбросил обломок. Интересно, к этому можно привыкнуть? Кажется, сегодня боль была немножко слабее. Меч восстановить непременно надо. А перво-наперво необходимо спрятать обломок, убрав его за одну из комнаты. Спать рядом с этой вещью Ордай не решился бы. Кто знает, как подействует на него такой драконий камень. Подождав, пока дурнота уймется, он нашел у себя в сундучке шнурок, сделал на нем две петли и затянул их на гарде обломка по обе стороны от рук Эти. Теперь его можно было нести, не касаясь руками. Ордай спрятал обломок в соседнем зале, длинном и всегда полутемном, под подоконником просто воткнул в щель между доской и каменной кладкой. Потер пальцы, опять заболевшие от прикосновения. Ничего, научиться можно всему. На следующий день история повторилась. Слабости жажда с утра, а потом Ардай сбежал с занятия по каллиграфии, чтобы полетать на рухи. И снова ветер и свобода, и необычайная легкость, и этот волшебный миг ощущения силы, которая вдруг родилась в нем, где-то под грудью и волной прокатилась по телу и дальше до кончиков пальцев. Так показалось. Чуть позже он опять победил Колвана. Легко победил, даже неинтересно. И радости никакой на этот раз не испытывал, ясно же, что это все неспроста. Он как будто стал быстрее и легче двигаться, и силы в мышцах прибавилось. Словно ему противостоит некрепкий парень, а девчонка вроде Валенты. На Колвана жалко было смотреть. «Похоже, удался ты своему отцу, Эстерел», — хмыкнул Куратор. «Мало только он тебя гонял. Вот стоило взяться, и глядишь ты». Это драконий камень. Стало быть, так он действует на колдунов. Сначала отнимает силы, а потом возвращает сторицей Очень странно. После обеда их опять повели в монастырь Отшельниц. И Ордай смог без труда повторить упражнение с драконом шесть раз. С первого уровня по пятый. А пятый раз дважды. Понравилось. Он единственный смог. Еще бы никто не подсовывал ему на этот раз мечей с драконьими камнями. И это все ли, Удивленно спросил он Каюба, который зачем-то ошивался тут же. Но я пока не чувствую, что могу победить дракона. А ты и не можешь, Астерелл, согласился Мак. Эти пять уровней тренировки только начало. Ты справился, так что в следующий раз я приготовлю тебе новое упражнение с драконом. И сколько всего этих упражнений? Много. Но освоить первые три считается достаточным. Ты желаешь пройти эти три упражнения, Астерелл? Я хотел бы больше, сколько успею. Если, как ты говоришь, их много, то трех не может быть достаточно. «Совершенства нет предела, Эстерел», — согласился маг. Чуть погодя, опять удалось повидаться с Эйдой. Когда ушел Мак, а все остальные были заняты, Ардай тихонько сбежал в знакомый коридор и без труда нашел проход в ту кухню в другом крыле дома. Он рассчитывал самое большее на записку в щели между камнями, а нашел опять ее, Эйду, одну. Он просто везучий, видимо, вот в чем дело. Он просто везучий, видимо, вот в чем дело. Его любимая выглядела такой довольной. Той же Валенте здесь в заперти было бы не в магату, а Ейде нравилось. Кажется, Ардай понимал почему. Валенту дома не слишком загружали работой, она занималась тем, чем сама хотела, а больше всего книжки своей читала. Эйда же была старшей сестрой при куче малышней и никаких больше помощницы работниц.